Глава четвертая Давешний даритель розы перегораживал дорогу к свободе, что в моих глазах делало его намного менее симпатичным. Хотя на беспристрастный взгляд, несмотря на некоторую наглость или благодаря ей, он был хорош. Лет двадцати пяти, с пышной шапкой вьющихся почти черных волос и пронзительной синими глазами. Одежда его, несмотря на простоту, выглядела дорого. А перстень на безумном пальце был не просто украшением, как и серьга в ухе, придававшие ему сходство с пиратом. Не настоящим, нет, а таким киношным, романтичным пиратом, который восстанавливает справедливость. Задний двор гостиницы выходил на улицу совершенно пустую. Даже не скажешь, что с другой стороны на площади кипит жизнь. Но эта пустота ничего не стоила при ненужном наблюдателе. Тогда обратитесь к нему ещё раз с просьбой помочь мне убежать. Зачем? удивился он. Голову тебе рубить никто не собирается. А вам, поправила я вовремя, вспомнив, что я герцогиня. Обращение ваша светлости можете так и быть опускать. Ведь именно ваша помощь оказалась так, кстати. Чтобы притупить бдительность собеседника, я немного поулыбалась. Он заулыбался в ответ и легко согласился. «Вам-то к вам. Так убегать теперь вам зачем? Смерть вам уже не грозит?» «Зато грозит замужество», — пояснила я. Его Величество сказал, что намеревается выдать меня замуж через несколько часов. «А вот что вы тут делаете?» «Надеялся увидеть вас еще раз», — не моргнув глазом, ответил он. Мне каждый день после моей молитвы приговорённого полностью оправдывают. Признаться, вы необыкновенно хороши были с розой в руках. Где вы её потеряли? Я пожала плечами. Кажется, оставила в гостиничном номере, потому что с Шафуто уходила с цветком. Но дальше меня отвлекли завтрак и беседа с королём. Так что роза единственный трофей, который достанется тем, кто придёт меня выдавать замуж. Если я потороплюсь отсюда убраться, разумеется, иначе пойду в комплекте с Розой. Вы не подскажете, где я смогу обменять своё платье на платье попроще и некоторую сумму денег? Он осмотрел меня, но сказал совсем не то, что я хотела услышать. А что, Женя их так страшен, что вы предпочитаете удрать в неизвестность, лишь бы не идти с ним в храм? Похоже, польза от данного типа никакой, только и умеет, что болтать. Но поболтать можно и в другом месте. Если продолжу стоять, то меня найдут почти там, где я спустилась из окна, и второй раз удрать мне не дадут. Поэтому я всё-таки двинусь вперёд. Но так как тип пристроился рядом и смотрел в ожидании, пришлось ответить. Понятия не имею. Я его не видела и про него ровным счётом ничего не слышала. Согласитесь, это достаточная причина не хотеть за него выходить. А как зовут жениха вы тоже не знаете? Граф Нагейт, ответила я. Хм, не так уж он и страшен, хохотнул мой собеседник. Только не говорите, что это вы. Я? О, нет, что вы? Он рассмеялся, заблестив белоснежными зубами, казалось, на всю улицу. Нет, мне прощение. Я не представился. Маркиз де Гренино, граф Дарк, но для вас просто Диего прекраснейший. Я уверенно двигалась в сторону противоположной центральной площади, но пока не заметила ничего похожего на лавку, в которую можно было бы обменять своё платье на деньги и что-то попроще. Зато на улице прибавилось прохожих, которые с интересом пялились на нас, но подходить не рисковали. "Так до он ваш старший брат, предположила я. Всего лишь хороший знакомый отца. А знакомый отца? И какой мне толк от мужа, из которого уже сыплется песок? Не преувеличивайте, Стефания. Могу я вас так называть?" После моего кивка он продолжил: "Графу Нагито до посепания дорожек ещё далеко, ему всего лишь 37. 37" С ужасом, которого я не испытывала, но должна была испытывать, истофании воскликнула я. Да он ещё старше короля. Вы так говорите, словно его величество пора на кладбище. Ехидно отозвался Диего. На кладбище может и не пора, но уютное место под могилку присматривать стоит. Пождённые, знаете ли, так и норовят похоронить где попало, а покойникам нужно уединение и возраст у него уже такой, что стоит подумать о вечном. Заказать усыпальницу на свой вкус, а не на вкус наследников. Не нравится вам наш король Стефаний? А вам бы понравился тот, кто собрался без вины отрубить вам голову. Так уж и без вины? Я его не травила, уверенно ответила я. Кроме меня там ещё предостаточно подозреваемых. Во дворце толпа слуг А фрейлины, которые при королеве-матери? Так почему я? Как самое удобное? Раз и с орелейскими покончены одним взмахом топора. Не этого ли добивался его величество? Диего выглядел не возмущенным моей непочтительностью к монарху, а удивленным. Как сразу же выяснилось, у него были на то основания. «Ни слуги, ни фрейлины». Не вообще все, кто постоянно допущен ко дворцу, не могут навредить королю. Они же подкляты. Неужели вы это забыли, Стефане? Это прямо они не могут. А оставить где-то яд в пальне? Ну вы ещё скажите, что Теодор II взял этот яд и отравил себя сам. А почему нет? Он же не отравился, невозмутимо ответила я. Странное дело, Клятвы помешала мерзкому блазку соотровить короля лично, но не помешала подсунуть яд мне. Конечно, существовал вариант, что он действовал в сговоре с королём, и его целью было как раз устранение последней герцогини Ирелейской. Но мне показалось, что наш блистательный король был уверен, что именно я на него покушалась. Хотя за столько лет он мог научиться безупречному лицедейству. Да с вами страшно разговаривать. Того и гляди обвинят в государственной измене, заметил Диего. Так и не разговаривайте. Укажите, где я могу продать это платье и купить другое, и можете быть свободны. Я велечаво кивнула, надеясь, что таким поведением честь герцогов Ирелийских не опозорю. Правда, если верить блистательному величеству, чести этой не так, чтобы уж было очень много. Слишком уж характерный пассаж про запятнанность. Но в памяти ничего подобного не находилось. Там предки Эстефании сияли, словно бриллианты в королевской короне. «То есть вы точно намерены бежать?» – удивился Диего. «Но куда?» «Не знаю, пока не решила. Главное, подальше отсюда». Эстефания могла бы посоветоваться только с тетей, я же... На меня внезапно нахлынуло осознание того, что я никогда больше не увижу близких людей: маму, сестру с племяшкой и двух замечательнейших подруг, которых мне подарила судьба: Карину и Аню. Отец умер год назад, и на его могилу я тоже больше никогда не приду. Разве ж то, Стефания, если поймёт, насколько важным было это место для меня? Эй, что случилось? Испуганно подскочил ко мне Диего. "Эстефания, только падать в обморок не надо, ладно?" И не собираясь, я собрала губы в улыбку. "Не надейтесь, что вам придётся меня ловить. Я не из тех, кто падает в обморок на подвернувшегося кавалера. Может, вы и не из тех, но под цвету лица сейчас сравнивались со стеной дома, рядом с которым мы стоим. Это всё корсет. Он слишком туго зашнурован." хорош шнуровать? Чувствуется опыт, ехидно ответила я. А зашнуровывать-то вы умеете? Так не думать о семье собраться и не думать. Страдать буду потом, когда уберусь подальше из опасной зоны. Я попыталась вдохнуть побольше воздуха, в очередной раз помянула недобрым словом испиранцу и двинулась дальше по улице. Однако Диего, пристроившийся рядом, задумчиво потёр пальцем нос. Да у вас язычок, милая герцогиня, остренький как бритва. Вокруг запереливалась сфера, и нас волшебным образом перестали замечать. Никто больше на меня не пялился и не указывал пальцем, и это радовало. Не радовало, что я ничего не заметила и не почувствовала, когда мой спутник применял магию. Это коны на меня воздействуют из лучших побуждений и симпатии к моему жениху, чтобы тот по дороге где-нибудь потерялся. В конце концов, может же быть так, что граф тоже не захочет жениться на взбалмошной малолетке? Да ещё так скорополительно. А что делать, если осталась одна денёшенька? Притворно вздохнула я, защищаясь как могу. Язык это тоже оружие. А оружие должно быть острым. Так выходите замуж, радостно предложил он. И уже будете под защитой. Диего. А вот вы сами согласились бы выйти замуж вот так, не видя вторую половину? возмутилась я. Хм, нет, конечно, ответил он, но не успела я по-бедному усмехнуться, как добавил. Но мне могут предложить жениться, и тогда я уж точно никуда не побегу. Мжена лучше неизвестности. Не факт, не согласилась я. Дожил же этот граф до 37 лет неженатым. Должна же быть тому какая-то причина. Почему не женат он? Он не так давно овдовел, бодро ответил Диего. Овдовел? И сколько раз? Я гадко приподняла бровь. Один. Графиня неудачно упала с лестницы. И падала так до тех пор, пока, наконец, не упала удачно. Что-то мне этот граф нравится теперь еще меньше, чем тогда, когда я услышала о нем впервые. А ведь уже тогда ничего, кроме отвращения, он у меня не вызвал. — Я не хочу падать неудачно с лестниц, — капризно сказала я, — и удачно тоже. — Да слухи это, что граф на агитбил жену, — неожиданно возмутился мой собеседник. Она сама свалилась, любила слишком высокие каблуки, и запнулась, и свернула шею. Наги-то часто к нам приезжали. Думаете, я бы не заметил синяков?» «Мужчины вообще страдают избирательной слепотой», — отрезала я. «Вот если бы герцогиня избивала мужа, вы бы точно заметили». «Думаете?» — удивился Диего. «Вообще, мне кажется, он и действительно побаивался». «Ну вот». Оказывается, король пытался мне навязать трусливого мужа, не иначе, как в надежде, что я его перевоспитаю. Но графиня уже доперевоспиталась. Мне эстафетную палочку от неё принимать не хочется. Диего шёл теперь молча, наверное, переваривал внезапно изменившуюся картину мира, в которой не граф бьёт графинь, а графиня графов. А я наконец заметила подходящую лавочку. На вывеске, которой было изображено очень маленькое платье. Туда я и устремилась. Отвлекающее внимание сферы исчезло, как только мы перешагнули порог лавки. И владелица, хорошо одетая женщина среднего возраста, в удивление на нас уставилась. Наверное, нечасто её баловали визитами знатные дамы, на что указывала и развешанная одежда, простенькая и немаркая, как раз такая, какая мне была нужна. Синьор Синьорита, чем могу вам помочь? неуверенно спросила хозяйка. Я хочу обменять своё платье на какое-нибудь из ваших. Я не принимаю в оплату вещи, неожиданно отказалась она. К тому же, за одно ваше платье можно купить всё в моём магазине. Диего, а вы знаете ювелиров, которые принимают жемчуг в обмен на деньги? Со вздохом спросила я у спутника: "Давай ему возможность реабилитироваться в моих глазах, зная, но по очень невыгодному курсу. Тогда мы сейчас туда сходим и обменяем, решила я. А потом вернёмся и купим здесь платье". "Эстефании, если вам так хочется, я могу купить вам платье в подарок", галантно предложил Диего. Памяти Стефании молчала. Но мне казалось, что герцогине принимать платья в подарок неприлично, даже если они совсем не дорогие. В положенный набор подарков для девушки из хорошей семьи цветы, конфеты, книги, одежда точно не входила. Если вы одолжите мне необходимую сумму, я буду вам очень признательна, решила я. И отдам при первой возможности, сразу как продам жемчуг. У вас можно будет его отпороть. Спросила я уже у хозяйки. Она отмерла, уверила, что выдаст всё, что я пожелаю, и засуетилась, притаскивая одно платье за другим. Выбрала я плотное тёмно-серое, посчитав, что в дороге оно будет самое то. Отправилась переодеваться я с радостью, потому что хозяйка ослабила мне корсет, и я наконец смогла вздохнуть почти полной груди. Это поспособствовало приливу крови, насыщенной кислородом к мозгу. И я поняла, что мне нужен корсет зашнуровывающийся спереди, поскольку у горничных у меня в ближайшее время будет недостаток. Так что корсет я тоже заменила, немного попыхтев в попытках с ним справиться самостоятельно. А ещё я разобрала сложную причёску и переплела волосы в обыкновенную косу, которая наконец прикрыла шею. После этих несложных действий я даже почувствовала себя почти счастливой. Больше ничего не напоминало о том, что меня сегодня собирались обезглавить. Когда я вышла из-за ширмы, Диего окинул меня восхищённым взглядом и выдохнул: "Никогда бы не подумал, что вам может пойти этот ужасный цвет. Но вы в нём кажетесь ещё нежнее и беззащитней. С вашими комплиментами уже можно чай пить. Они с каждым разом всё слаще и слаще". А сам выдающий комплименты вызывал у меня всё больше и больше подозрений. Он явно не случайно шлялся на задях гостиницы и теперь играет роль рыцаря, спасающего прекрасную даму из лап дракона. Но странно спасающего. Путём уговоров вернуть к дракону, потому что так будет для неё лучше. Мол, съедят быстрее и без болезненни. Мутный тип и прилипчивый. Один ваш вид вызывает у меня вдохновение. Сеньора, у вас найдутся ещё одни ножницы для моего спутника? На него нахлынуло вдохновение, его нужно срочно на что-то использовать. Она схватилась и принесла из-под сопки ножнечки в количестве 3 штук. В горке из жемчуга на столе росла прямо на глазах. Правда, в основном благодаря усилиям хозяйки лавки. Вдохновлённый же Диего только и занимался тем, что сыпал комплиментами. А без жемчужное платье я всё-таки оставила в лавке. Взамен милая синьора выдала трепичный кошелёк, больше всего напоминавший вышитый мешочек, куда я всыпала все жемчужинки. Кошелёк получился увесистым и приятно оттягивал руку. И это я ещё не обменяла его содержимое на деньги. Золотую вышивку я трогать не стала. Даже если там действительно входит в состав золота, в чём я очень засомневалась, оценив вес, то пока мы его будем отпаривать, меня найдут все заинтересованные лица. И куда вы теперь, Стефани? Сначала к вашему ювелиру, а потом Тут я заметила, что сфера опять замерцала и указала на неё и спросила: "А не научили ли вы меня столь полезному заклинанию? Вы хотите, чтобы теперь уже мне отрубили голову?" Неожиданно ответил Диего. «С чего вдруг вам ее отрубят?» Удивилась я. «Боже, дорогая, откуда вы вылезли, если не знаете элементарных вещей?» «Мы с тетей жили очень уединенно. Что я, по-вашему, должна знать?» «То, что обучать магии, могут только в университете Труадона. Всем, кто нарушает этот закон, грозит смертная казнь». «За что?» Пораженно выдохнула я. За распространение знаний среди тех, кто не принёс присягу стране? Чуть удивлённо ответил Диего. Вы правда этого не знали? Я помотала головой, с которой вытряслись размышления из Стефании по этому поводу. Меня не учили, но я думала это потому, что женщинам магии не нужна. Серьёзная магия, я имею в виду. Ну, почему же? В нашем университете есть и студентки. Из низوف, разумеется, для них это неплохой шанс подняться, заработать и получить относительную независимость. Сейчас около десятка учится. Какие глубокие познания о внутриуниверситетской жизни? С чего бы это? насмешливо протянул я. Меня в прошлом году в качестве наказания привлекли преподавать, ответил он. Осталось ещё 2 года. Вот, мучаюсь, можно сказать, денно и ночно. Он издал душераздирающий вздох, но морда у него была хитрющая. Не так уж он там и страдает. Скорее, зарабатывает новое наказание, пересчитывая вдоль и поперек учащихся сеньорит. И вы все равно не можете меня ничему обучить? Именно. Разрешено передавать бытовые и те заклинания, которые считаются семейным достоянием. Их обычно не светят, но вы ведь наверняка именно с помощью такого и прошли испытание артефактом истины. Его глаза жадно блеснули, выдавая настоящий интерес. Я прошла, потому что ничего никому не подливала. Не виновата я, понимаете, Диего? Диего скептически хмыкнул, но сказать ничего не успел, потому что мы дошли до ювелира. Тут из зала провёл нас в кабинет, где оценивал каждую жемчужину с лупой и артефактом, проверяя на подлинность и дефекты, а потом также для каждой сообщал стоимость. Проверенный он сыпал в ящик, взамен выкладывал на стол монеты: солидные золотые, умеренно солидные серебряные и совсем мелкую бронзовую мелочь. Время от времени он пересортировывал монеты, меняя кучку серебряных на один золотой а кучку медных на один серебряный. Для меня оставалось загадкой, почему не произвести расчет в самом конце, когда будет известна итоговая сумма. Потом я подумала, что жемчужин много, а ювелир уже в возрасте, вот и не рассчитывает на собственную память. Конечно, был вариант, что ювелир сомневался уже в моих мозгах и неспособности удержать больше десяти чисел в уме, но такой вариант мне нравился куда меньше. Наконец, подсчёт закончился, и в кошелёк замежем жемчужен пересыпались деньги. Потяжелел он так, что я испугалась, не порвётся ли, и решила при первом же удобном случае вшить часть денег в одежду. Оставалось придумать, как отделаться от навещающего сопровождающего, которому я долг выплатила сразу, как получила на руки деньги. И можно где-нибудь залейчь и решить, что делать дальше. Стефания, а не подождёте ли вы меня в зале буквально пару минут? Мне надо переговорить с сеньором. А вы пока можете полюбоваться на выставленные драгоценности. Вдруг что-то присмотрите себе? Обожаю украшения, радостно ответила я. Особенно с бриллиантами. Стеллаж слева, заинтересованно подсказал ювелир. Спасибо, сеньор, заулыбалась я и пошла. Сначала в зал, оттуда на улицу, где почти побежала, куда глаза глядят. Если я сама не знаю, куда идти, то отследить меня будет куда сложнее. Импровизация страшная сила или красота, неважно. У меня есть обе.